Необыкновенно длинные пальцы. Хьюга вылетел в Нью-Йорк 20 июля. Мы с тремя камбоджийцами улетали 29 июля и практически не могли спать от радости в предвкушении отъезда. Мы слышали, что нам выдадут по 135 долларов за каждый день пребывания в Нью-Йорке, почти столько же, сколько камбоджийский персонал зарабатывал в месяц. В офисе все еще было много работы. Одной из моих обязанностей являлось проведение собеседований с потенциальными операторами по вводу данных, чтобы проверить, могут ли они хоть чуть-чуть говорить по-английски и печатать десять или двадцать слов в минуту. Не было ничего особенного в том, что Мэри Мёрфи, глава администрации офиса, заскочила однажды утром в компьютерную комнату и оставила претендентку, на ходу добавив «Это мисс Сован». Сован so была в длинном зеленом шелковом саронге и белой блузке с длинными рукавами, одежде для собеседования. «Эй, как дела?» – спросил я. «Хорошо. А у вас?» «Неплохо. Ваше имя произносится «со-ван» so или Соуван? So «Со-ван» so золото на камбоджийском. «Золото? Хорошо. Итак, Сован, so вы умеете работать на компьютере?» Я поднялся, уступив ей свое место за компьютером, чтобы она напечатала что-нибудь. К этому моменту мне уже абсолютно ясно стало следующее. Она была выше ростом и говорила по-английски гораздо лучше, чем все камбоджийки, которых я встречал до этого. Она прошла тестирование по-английскому, а рост не входил в список критериев для найма персонала. Я попросил ее напечатать одну из форм, лежащих на моем столе. Было что-то особенное в том, как она это делала. У нее были необыкновенно длинные пальцы, которыми она касалась клавиатуры с легкой грацией профессиональной пианистки, разыгрывающейся на рояле. После первой строчки я остановил ее. Она прошла тестирование по печатанию так же легко, как и по английскому, и я не видел причин продолжать собеседование. Я заметил, сказал я. Что вы обучались в Пномпенской школе скоростной печати? Нет, вообще-то, я училась в учительском колледже Бурирам. Но это в Таиланде? Я знаю. Я там три месяца изучала компьютер-макинтош. И какая была погода в Таиланде? Почти как в Камбодже. Жарко? Нет, не очень. Она обладала поразительной уравновешенностью. Не желая тратить понапрасну время Саван, я попросил ее подняться со мной в офис Мэри. Я кивнул Мэри, и в следующую секунду та уже подписала документы и попросила Саван вернуться в отдел кадров юнтек. И так все уже было завершено, когда Саван спросила, а как насчет поездки в Нью-Йорк для обучения? Мэри и я устали от того, что нас все спрашивали о поездке в Нью-Йорк для обучения. И вот еще одна, и она только что вошла с улицы. Один раз я починил компьютер Мэри, и после этого она хорошо ко мне относилась и всегда подмигивала, когда мы встречались в коридорах. Теперь она потянула меня за дверь, чтобы посовещаться. — Ты думаешь, — прошептала она, — «Девушка должна полететь с нами в Нью-Йорк». Откуда я мог знать, стоит ли брать ее в Нью-Йорк? Но Хьюго уже был там, и, по совпадению, все высокопоставленное начальство тоже уехало из Пномпеня на международную конференцию. Так что я был единственным, кто узнал что-нибудь о Нью-Йоркской операции. Все зависело от меня. Я был знаком с Саван меньше десяти минут. Не видел ни ее резюме, ни рекомендательных писем и практически ничего о ней не знал. Я сделал глубокий вздох, успокоился и сказал, «Мэри, она должна полететь с нами в Нью-Йорк». Мэри кивнула и сразу же попросила своего водителя отвезти меня и Саван в другой конец города в американскую миссию, чтобы оформить визу. Все это было вспышкой молнии. Пока мы ждали в коридоре американской миссии, я расспрашивал Саван о ее жизни. «С границы», — сказала она. «Мы с семьей только что вернулись с границы две недели назад». «С границы? Как романтично!» — произнес я, не думая. «В этом нет ничего романтичного». «Да, но звучит романтично. Только для вас». Ну хорошо, может быть, это не так романтично. Откуда с границы? С площадки два. С площадки два, конечно, красивое место, площадка два. Я там был. Площадка два действительно была устрашающе красиво. Лагерь находился в Таиланде, всего лишь в нескольких километрах от границы, и вокруг него не было ничего, кроме военных бункеров и вооруженных до зубов тайских солдат. Он расстилался за последним контрольно-пропускным пунктом бескрайней коричневой шахматной доской, состоящей из плоских, без зелени, нижних блоков бамбуковых хижин с крышами из листьев. С середины восьмидесятых и до недавнего времени – Это место служило приютом, а фактически стало тюрьмой для 218 тысяч заключенных, над которыми издевались и тайские, и камбоджийские бандиты. Вдоль дороги внутри лагеря тянулись глубокие канавы, в которых жители могли спрятаться, если лагерь обстреливали из Камбоджи. «Я вас там не видела», — сказала она. «Вообще-то я там провел только два часа». «Когда?» — я попытался пошутить. «Когда ребенком ты еще была и под дождем играла без одежды?» В Камбодже скромность отдыхает для детей до пяти-шести лет. Им разрешают играть голыми под дождем. Ей это не показалось смешным. В любом случае, Саван уже было около 30. значит, в тот год, когда я посетил ее лагерь, она была недостаточно юна, чтобы играть голышом под дождем. «В 1987-м», быстро добавил я. Она смущенно улыбнулась. «Если вы жили на границе, — сказал я, — то вы должно быть рисовая христианка». Многие камбоджийцы в лагере приняли христианство в расчете на помощь и в надежде на переезд в христианскую страну. Она знала это выражение. «Нет, в моей семье все буддисты». «Правда, это хорошо». Она сказала мне, что знает, почему столько камбоджийцев приняли другую веру. Я продолжил свое интервью. «Как вам, Пномпень?» — Пномпень очень нравится, но с жильем большая проблема. Мы поселились у родственников, но хотелось бы найти место получше. Она стояла спиной к стене, руки сзади, и слегка раскачивалась, мягко отталкиваясь от стены кончиками пальцев. — Не говорите мне о проблемах с жильем, я о них знаю все. Если бы вы видели, где я поселился, то сказали бы, что я живу как собака, жук, таракан. Наконец-то я ее шокировал. Сделав жест своими необычно длинными пальцами, она произнесла. «Я вас только что встретила и уже не знаю, что о вас думать». Вскоре наступило время ланча. Мы оба проголодались и устали ждать работников миссии. Она пошла домой обедать, сказав, что потом вернется и все сделает сама. При расставании я пожелал ей удачи. Я был под большим впечатлением. Через четыре месяца, проведенных в Камбодже, я наконец-то встретил женщину, с которой интересно поговорить. И ей, как и мне, нравились компьютеры. Через два дня после знакомства и на следующий день после переезда из офиса в меблированные комнаты, арендованные для волонтеров ООН, мы с тремя камбоджийцами вылетели в Нью-Йорк. Саван я в эти дни не видел. Он отправил нас бизнес-классом. Еда была лучше, чем я когда-либо пробовал в самолете.